Глава 11. Каким чудом они еще держались, Юра не знал. Рональд — это понятно. Мужчина окутался огнем, и подходить к нему было попросту опасно. Огненными клинками, двумя, он работал так, словно это продолжение его рук, и от дымящихся внутренностей на земле пахло свежим шашлычком. Селия уверенно прикрывала ему спину, силу девушки оставалась уже на донышке, но сначала она вычерпает все, и магию, и жизненную силу, а уж потом враги перешагнут через ее труп. Из глаза что-то потекло, кажется, кровь. Да, уже скоро она упадет. Что ж, зато ее душа не достанется Садорену. Хоть это радует. Юра же! Драться он не умел, но защитить себя дело другое, и он отлично помнил слова своего тренера «Лучшее поведение в драке» подлое. «Ори, рыдай, обосрись, пусть тебя не воспринимают всерьез, тогда бей, и добивай лежачего, не то снова встанет, и бей в глаза, в горло, в пах благородство". «Если на тебя напали, какое может быть благородство? К врагам! Мочи их наглухо!» А потому Юра откатился под прикрытие Селии и Рональда и оттуда кидался камнями. Благо, их в горах всегда много. Может, и некрасиво, но... Зато удачно прилетевший в лоб камень любому поубавит прыти. От магии Садоран своих последователей защитил, и фаерболом их достать было нельзя, только в рукопашную. А от физического воздействия не получилось. Никак. И поверьте, жрец, хлопотавший помойске 300 граммами камня, отлично выбывает из марафона. Впрочем, долго это продолжаться не могло. Глухо застонала оседая Селия. Эрвин возник, словно из-под земли, зарыть бы его поглубже, и бросился в атаку. Рональд отразил один выпад, второй. Но когда ты уже полчаса выкладываешься до донышка, а твой противник полон сил, Эрвин просто проломил щит брата, и клинок вошел Рональду в плечо. Рон застонал и упал на колени. Больно. Он бы встал, обязательно встал, но не успевал. Эрвин оскалился и поднял меч. Юра кинулся вперед. «Лови! Блин!» Ведро, которое так и стояло рядом с проходимцем, прилетело Эрвину в голову. Помои щедро окатили окружающих, и Юра развил успех. Пнул Эрвина под колено и собрался было добавить, но не успел. Меч остается мечом. И выбить его у Юры не получилось. Это даже не больно было. Просто очень холодно. Словно в груди возник кусочек льда. И теперь, ох, — тихо сказал Юра, падая навзничь, меч остался в руке Эрвина, и на смену стали пришла боль. За их спиной прогорал алтарь, и всем здравомыслящим людям было понятно, что надо бежать, но... Рональд подхватил друга. «Юра!» Эрвин рассмеялся и занес клинок. Жрецы бросились к алтарю. А в следующий миг голова Эрвина просто слетела с плеч. Тело еще несколько секунд стояло, поливая все кровью из разорванных артерий, а потом осело на пол. И Рональд наблюдал за этой картиной с видимым удовольствием. Замочу! В устах миловидной блондинки угроза не была пустыми словами. Анна Лиза была в бешенстве. А когда под вами открывается гейзер или хлещут струи кипятка, тут и сила Бога не спасет. Да и с силой здесь уже плохо. Алтарь-то почти разрушен. Бежим! Кое-как прохрипел Рональд. Он видел. Огонь уже въелся, уже пошел вниз, и скоро, скоро алтарь догорит до земли, расколется, а потом будет такой выброс. Вместо долины тут провал будет. Орки не стали раздумывать, они молча подхватили всех троих. Тарх перекинул через плечо Юру, Арх подставил плечо Рональду, Фан схватил в охапку Селию и начали отступать под прикрытием взбешенных магес. И выглядели девушки так. Линда топнула ногой. Сотрясение почвы бросило на колени собакоголовых. Но не просто ж так. Вторая часть заклинания — вырастить из почвы острые, словные иголки, каменные шипы. Так и называется земля дикобраза. Взвыли все, кто упал. Нанизаться на такой шип ногой — больно. «И это не магия, это просто кусок камня в твоем теле!» Анна-Лиза, недолго думая, пустила от себя волну воды. «Водичка по колено? Ерунда! А если кипяток?» «Какое преследовать? Встать не получалось! Отступаем!» Линда сомкнула ладони, закрывая за ними проход. Рональд дернулся, падая на пол. «Линда! Да! Они не уйдут из долины!» Линда пожала плечами, может, и ушли бы. Но она поняла, что хотел сказать Рональд. «Они! Руку! Двойная сфера!» Шесть накопителей осыпались мелкой черной пылью. Линда даже на колени упала, но главное было сделано. Долина с алтарем оказалась заключенной в двойной купол. Сверху вода, снизу земля. Так просто и быстро не пробьешь, не сбежишь. Сколько продержится? Минут десять. Хватит. Бежим. А когда алтарь рванет, больших пояснений им и не надо было. Все и спасенные, и спасатели помчались вслед за гроном, благо тот был без груза. Зато с клинком. Двое слуг. Даже обидно как-то, но на долю Грона остались всего лишь двое слуг. Все остальные были или в долине, или до них уже добрались разъяренные магессы, а нечего тут на их подругу. Они успели пробежать половину коридора, ведущего к свободе, когда за их спинами начался ад. Что-то громыхало, тряслось. Линда материлась, грон подхватил ее под руку, потому что сама Магесса сейчас бежать не смогла бы. Она, кое-как стиснув зубы и используя последние накопители, удерживала коридор от обрушения. И ей это удалось. Он схлопнулся, когда они вылетели, почти упали на землю у входа в пещеру. И одновременно исчез Упал. В оставленной ими долине творилось. Линда знала, что там происходит. Знала и Анна-Лиза. Алтарь прогорел до конца и распался. Сила, содержащаяся в нем, выплеснулась на свободу, и началось... Извержение вулкана? Разве лава бывает черной? Но Она была. Она хлестала из обломков алтаря, она заливала долину, она разъедала не хуже кислоты, и люди, или уже не люди корчились, кричали, стонали. А лава все прибывала и прибывала, и постепенно крики стихали, смолкали. Уйти не удалось никому. «Юра!» Все отвернулись от долины и кинулись к проходимцу. Юра лежал на спине и смотрел в небо. Такое синее-синее. «Юра, держись, сейчас, минуту!» Анна-Лиза вылила в рот проходимца пузырек на стойке бессмертника, добавила один эликсир, второй. «Бесполезно. Магия способна на многое, но не всесильно. Клинок чудом не задел сердце, Юра не умер сразу, но...» С перебитым позвоночником не справится даже магия. Да еще начали не сразу. Двадцать минут. Паршивые двадцать минут, когда сначала отбивались от врага, а потом убегали, если бы сразу, а сразу не получилось. И Юра. Рональд осторожно взял руку проходимца. «Юра, держись, мы тебя спасем» юрочка солнышко сее не сдерживала слез не умирай как романтично юра улыбнулся быстро выцветающими губами погибаю во имя любви не смей я тебя люблю договорить юра уже не успел его голова откинулась назад лицо побелело из него уходила «Нечто!» «Юра!» Линда разрыдалась. «Лин!» Слезы застилали глаза, но Линда вскинула голову. Тело Юры, оно исчезало. Рассыпалось цветными искрами, и эти искры улетали куда-то. «Что это?» «Благословение!» Просто ответил Рональд. Он погиб, защищая нашу землю от захватчика. Боги ему благодарны. Но здесь он не выживет. А вот там боги отправили его туда, где его спасут. Но мы его никогда не увидим. Да, но живой. Линда вытерла нос рукавом. Правда? Клянусь, сказал Рональд. Юра. Тотчас разрыдалась сильнее. Он же, он нас с собой закрыл. Да, настоящий друг. Обещаю назвать в его честь первого сына. Рональд вздохнул. Судьба жестока. Боги отняли у меня обоих братьев. Что ж, я надеюсь. Они подарят мне сына». Селия закивала головой. «Да, обязательно, мы все расскажем ему, как его дядя любил его родителей, как собой пожертвовал». Рональд каким-то очень естественным жестом привлек жену к себе. «Он тебя полюбил, Сели. Тебя нельзя не полюбить». Рыжая ведьма хлюпнула носом и уткнулась ему в грудь. Ох, Юра, Юра! Она бы не смогла ответить ему взаимностью, но вот так отдать свою жизнь. Какие же мужчины рождаются в том загадочном мире? Боги милостивые, пусть его спасут. Там, куда вы его отправили. Рядом тихо, но безнадежно плакала Линда.